60. Ханна скинула в коридоре ботинки и побежала вверх по лестнице. Пожалев об этом, вернулась вниз, аккуратно поставила ботинки на место и быстро взбежала снова. Достала книги из рюкзака, положила на стол, повесила рюкзак на крючок у двери и залезла в кровать. Включила компьютер и стала ждать. Сегодня он был ужасно медленный. Ожидание длилось целую вечность, прежде чем загорелся экран. Она открыла браузер и почувствовала, как колотится сердце, пока ждала, когда откроется Фрэнс. Она сразу вошла в группу любителей книг. С надеждой посмотрела, кто онлайн, и почувствовала лёгкое разочарование. Его не было в сети. Ханна посмотрела его профиль. Людвиг. У его имени был красный кружочек. Не в сети. Вот чёрт. Ну что ж, можно и другими вещами заняться. Она встала и подошла к книгам, которые положила на стол. Выбрала одну и вернулась в кровать. Начала читать первую страницу, пытаясь погрузиться в сюжет, но не смогла сконцентрироваться. Вернулась в экран. «Нет. Ну, ладно. Взяла себя в руки. Надо же когда-то это делать. Она специально съездила на велосипеде в филан чтобы забрать из библиотеки эти две книжки. Теперь самое время покайфовать». Дочитав до середины первой главы, она услышала звук компьютера. «Людвиг». Ханна улыбнулась и быстро напечатала. «Привет. Я думала, тебя сегодня нет». Ответ пришёл достаточно быстро. «Комп сел, искал зарядку. В комнате такой бардак!» Он прислал смайлик с высунутым языком. Хамна отправила ответ. «Понимаю. У меня то же самое». Выбрав тот же смайлик, она нажала «Отправить». «Не совсем правда. Ну да ладно». В её комнате был порядок, как всегда. Мама снова тут побывала. Всё стояло по местам, пахло мылом и средствами для уборки. Точки на экране. Чем занималась сегодня? Библиотека. О, и я тоже. Удалось взять что-то стоящее? Кое-что, но у них тут мало книжек. Я заказала, из твоего списка. К последнему сообщению она добавила большой смайлик с улыбкой. На этот раз он не ответил сразу. Она подошла к окну и приоткрыла его. К счастью, сообщение наконец пришло. «Хитро, да? Ты говорила, что там живёшь?» Она мгновенно ответила. «Да, а что?» И снова он никак не отвечал. Точки были на экране мучительно долго. «Забавно. Туда собрались мои папа с мамой. У их друзей там дача. В Кнарлаксунне». «Это же там, да?» Ханна улыбнулась и напечатала. «Да-да, тут поблизости. А когда они приедут?» Снова точки, на этот раз быстрее. «В субботу». «Ой, его родители будут здесь уже через два дня». Она задумалась, не зная, что писать, но решила спросить. «А ты? Не поедешь с ними?» На этот раз она послала смайлик ангела. Тут же пожалел о своём выборе, но было уже поздно. Он отвечал очень долго. Точки никак не заканчивались. Вот кончились. Нет, опять начались. Ханна, кусая нога, чувствовала, что сердце бьётся сильнее. Наконец пришёл ответ. м, -м вообще-то не собирался, но что делаешь в субботу?» Пальцы забегали по клавиатуре. «Ничего особо. Они на машине?» Снова точки, теперь быстрее. «Нет, на пароме. Их встретят на пристани». Ханна чуть задумалась, прежде чем ответить. «Это было бы немного странно. Их должны встретить, а она будет стоять там. Как-то глупо. Две секунды, привет-привет, а потом они сядут в машину и поедут дальше». «Нет, так не пойдёт». Она вздохнула и не стала отвечать. Пришло новое сообщение. «Ты там?» «Да, я тут». «Ты замолчала?» Она прикусила губу и решила быть честной. «Да, просто задумалась. Было бы классно встретиться, но получится ерунда какая-то. С паромом, машиной и всё такое». Ответ снова занял время. «Нет, я скажу, что если они разрешат мне потусить, и если они меня заберут, когда я позвоню, то поеду с ними. Мама будет прыгать от радости». Ханна улыбнулась. «Почему?» «Она вечно говорит про свежий воздух, что я слишком много сижу дома». Ханна посмеялась. «И моя такая же. Так что думаешь, встретимся или как?» И снова вечность перед его ответом. «Окей. Okay. Посмотрю, во сколько уходит паром». «Новое сообщение». «Мне пора. Позже пришлю время, ладно?» «Окей». Okay. Она пожалела, что поставила восклицательный знак, но пусть уж будет. «Быстрые точки. Тогда увидимся». Ханна улыбнулась и ответила. «Увидимся». Поставив большой смайлик с улыбкой после последнего сообщения, Она закрыла ноутбук, когда кружочек Людвига сменился на красный. «Вау! Встреча! Уже!» Она легла на кровать, попытавшись уйти с головой в книгу, но не получалось. Слишком волнительно. Ханна, подняв руки вверх, потянулась и с улыбкой потрусила вниз в гостиную. «Мам, ты дома?»